Глава 63. Тимрад. Ледяная глыба ярости, что копилась в моей груди все эти месяцы, требует выхода. Но под ней клокочет нечто иное, отчаянное, глупое нежелание верить. Я не хочу, чтобы она оказалась воровкой. Не хочу, чтобы она была матерью Мари. Не хочу видеть, как расцветают цветы на семейном кусте. Но они цветут, вопреки всем моим надеждам. Факты — вещь упрямая. Ее запах, артефакт крови, появление на пороге моего дома — все это говорит о том, что именно она украла чешую отца. Именно из-за нее он погиб. Но как же тогда странная паутина нижней одежды? Как же тогда ее знания и умение принимать сложные роды? А я говорил, надо было сразу убивать. Бормочет Рад. Но делает это как-то без прежнего яда в голосе, без рвения. Так бурчат разочарованные старики. Я и сам не хочу верить. Я чувствовал ее, это не она, но... Мой разум выстраивает железную логику предательства. Я волевым усилием цепляюсь за холодный рассудок, как утопающий за соломинку. Сердце бешено колотится в грудной клетке, протестуя, но я заставляю его замолчать. «Артефакты! Немедленно!» — звучит мой приказ, и каждый слог обжигает горло, как измена. «Почему я ощущаю себя так, словно предаю?» «Это она преступница!» «Артефакт крови никогда не врет. Даже у близнецов он видит разницу». Но вся моя суть восстает против этого. Каждая клетка тела кричит, что мы совершаем ошибку. Но иного выбора не остается. Пока не остается. Я отдаю приказ, и внутри меня все обрывается, будто я сам себе наношу удар в спину. Лидия смотрит на меня так, словно это я предал ее доверие. Словно это я причина смерти ее отца. Словно это я ее обманывал. Она не плачет, не умоляет. Стоит с пустыми руками, ведь Марий на моих руках, и смотрит. Ее взгляд — вот что выжигает меня изнутри. В нем нет ни страха, ни ненависти. Лишь горькое разочарование и понимание. Необходимость действовать согласно холодному рассудку давит на меня кольцом змеиных мышц. И тут земля неподалеку приходит в движение — Стремительно и быстро, как двигаются только королевские змеи. На поверхность вылезает она, холоднокровная из дремучего леса. Рад, рычу я по ментальной связи с побратимом. Почему молчал? Но я знаю ответ еще до того, как он его скажет. Он ниже рангом, а у змей четкая иерархия. Он могучий змей генерала. но выше него все королевские змеи, о чьем присутствии он не имеет права говорить. Что она тут делает? Что ей надо? И тут ответ Рата ставит все на свои места. Она всегда была рядом с Лидией, с самого дремучего леса. На эту информацию запрета по иерархии нет, и теперь Рат может сообщить мне эти важные новости. И это все меняет. Я вижу, что Лидия не удивлена появлению змеи. Значит, она знает о ее присутствии. «Они в симбиозе?» Спрашиваю я Рата, потому что он должен был ощутить связь с самого начала. «И да, и нет. Они связаны не ритуалом, а чем-то иным. Не могу понять». Я смотрю на Лидию другими глазами, но в голове не срастаются факты. Королевские змеи подчиняются только лицам из королевской династии. Более того, змей-побратимы есть только у мужчин. Тогда почему Лидия и змея создали связь? «Кто ты?» – спрашиваю я, пытаясь понять. «Конечно, она не отвечает». Зато ее змея приходит в движение и двумя взмахами хвоста раскидывает моих людей по кустам. Я не хочу верить, что Лидия та самая воровка. Но происходящее сейчас только доказывает это. Иначе зачем ей вызывать змею на помощь и расшвыривать людей? Рад встает между нами и змеей, готовый к броску. Я же хватаю Лидию за плечо, хочу оттянуть назад. Но тут королевская хладнокровная со всего размаху бьет хвостом по земле. От удара по каменному артефакту идут трещины. Сквозь них прорывается сначала свет, а потом нас накрывает слепящая волна. Я прижимаю к себе Мари так, чтобы она не ослепла, сам зажмуриваюсь. А когда открываю глаза, рядом нет ни Лидии, ни ее змеи. «Лидия!» Кричу я, хотя понимаю, что это бесполезно. «Стой!» Мари начинает хныкать у меня на руках, а Рат активно ползает по местности, говоря по ментальной связи. «Никаких следов». Она ушла. Та, в чью виновность я только что заставлял себя верить. Та, чье отсутствие теперь болит острее любой раны. И я понимаю. Что только что потерял что-то гораздо большее, чем пленница. Что-то, что уже успело пустить корни в моей душе, вопреки всем доводам рассудка.